Глава 69. Эллин. Национальный парк, Португалия. Октябрь 2021 года. На следующее утро, когда Айзек застёгивает рюкзак, в его глазах мелькает беспокойство. — Ты уверена? — Мы продолжаем? — У нас ещё есть время подумать. — Уверена. — Эллин наклоняется, чтобы завязать шнурки. Если ты считаешь, что вчерашние слова Стида насчёт того, что он будет держаться от нас на расстоянии, — правда. Она не в курсе, как именно развивались события, когда Айзек отправился поговорить со Стидом. Но он вернулся, раскрасневшийся и взъерошенный. Из фрагментов, которыми он поделился, Эллин поняла, что произошёл во всех смыслах тяжёлый разговор. «Я так считаю». Он закидывает рюкзак за спину. Он не добавит нам проблем. Тогда все в порядке. В ее словах больше оптимизма, чем она чувствует на самом деле. Как все получится, если он будет настолько близко? Элин не в силах заставить Стида уйти, но его присутствие осложнит задачу. Айзек распахивает дверь трейлера. Итак, готова проверить теорию о Поляне? Да. Я всё думаю о реакции Брайди. После того, как она упомянула поляну, там должно что-то быть. Открыв на телефоне карту, Кир, Айзек увеличивает поляну и поворачивает экран к Элин. Что скажешь? Трудно судить, сколько времени займёт дорога, но, наверное, около получаса. В итоге 30 минут превращаются в 40. А путь до поляны оказывается сложнее, чем они предполагали в начале. Приходится идти по палой листве и торчащим корням, которые измеятся по лесной подстилке. В тусклом свете под пологом деревьев одна зелень сливается с другой, и это сбивает с толку. На многие мили тянутся заросли. Смешанный лес из ясеня, дуба и тиса. К тому времени, как они добираются до края поляны, солнце уже стоит высоко. «Сегодня жарче, чем я рассчитывала». Когда они минуют последние деревья, Эйлин стягивает флисовую толстовку. «Надо мне было...» «Кир отлично всё нарисовала, правда?» Айзек осматривает поляну. «Я про деревья». Эйлин кивает, изучая открывшуюся панораму. «Если не считать ветерка, который шелестит в кронах деревьев, здесь оглушительно тихо». Там, где они стоят, у самой кромки леса, пожары уничтожили всю зелень внизу, она чёрная от копоти. Высокие дубы лишились листвы, а стволы почернели, местами даже побелели от жара. Такое зрелище поражает воображение. Не выцветшие пепельные полутона, а резкий чёрно-белый контраст. Эллин мысленно отмечает, что есть тут нечто жутковатое, и по её спине бежит колодок. Здесь как на кладбище. Присущая парку необузданность уступает место чему-то застывшему и мрачному. Её взгляд скользит вверх, к центру поляны, где выжженная земля постепенно уступает место клочкам травы и цветам на открытом пространстве в центре. Эллин в замешательстве рассматривает поляну. Зелёный цвет нарушает мрачную монотонность сцены, но вид не соответствует тому, который нарисовала на карте Кир. Скелеты деревьев в точности, как на картине, но нет ни цвета, ни почти небесной атмосферы, созданной художницей. Здесь есть только одна история — история разрушения. Природа уступила более грозной силе. Что они упускают? Переведя взгляд вправо, Эллен замечает на краю поляны остатки деревянного строения, которое сгорело почти дотла. Лишь небольшая часть еще стоит. Древесина почернела от дыма и покосилась. Часть крыши едва держится на остатках от боковых стен. В том месте, где когда-то было окно, зияет дыра. Подойдя ближе, Эллен заглядывает в пустоту. Внутри лежат огромные кучи пепла. Усыпанный стеклом и щепками. Как и снаружи, в том месте, где оставшаяся часть крыши защищала пепел от ветра и дождя, он усеян отпечатками ног. Тот самый пепел, который я видела на ботинках Брайди, и здесь достаточно глубокий слой, чтобы объяснить, как он туда попал. Похоже на то. Обойдя стену, Айзек приседает на корточке, чтобы изучить руины. «Что это было, по-твоему?» «Какая-то хижина для туристов. Трудно сказать», — отвечает Элин, с ужасом представляя, что кто-то может поселиться в такой шаткой конструкции, так близко к лесу, где бушуют пожары. «Пойду осмотрюсь». Приблизившись к кромке леса, она окидывает взглядом землю вокруг. Здесь нет зелени, лишь серая земля, а сажи и пепел утоптаны, образуя толстое одеяло, почти заглушающее всякую жизнь. Всё довольно однообразно, но только пока она не добирается до скопления валунов в том месте, где начинает расти трава. Внимание Эллин притягивает нечто, наполовину скрытое за самым крупным, заросшим лишайниками валуном — выжженный круг на земле. Его форма и цвет резко контрастируют с остальной поверхностью. Здесь явно разжигали костёр. Остатки сгоревших предметов превратились в горку пепла. Пепел разлетелся вокруг, размывая границы костра, но ясно, что он полыхал сильно и быстро выгорел. В воздухе летает сильный химический запах жидкости для розжига. Эллен чувствует неприятный холодок. Костёр жгли не просто недавно. Кто-то ещё и позаботился о том, чтобы ничего не осталось. Идеальное место, чтобы уничтожить что-нибудь в огне, ведь земля уже выжжена лесными пожарами. Ещё несколько недель, подходящие условия, проливной дождь и ветер, и всё сольётся воедино. «Айзек», — зовёт брата Эйлин, — «взгляни на это». Остановившись рядом, он резко выдыхает. «Появилась недавно». «Мне тоже так кажется». Он слегка наклоняется, чтобы осмотреть пятно. «Почти всё сгорело», — констатирует он. «Хотя кое-что есть». Айзек указывает на край кострища. «Похоже на одежду». Эллен приседает, стараясь ни на что не наступить. Сначала она видит лишь пепел, но когда подаётся вперёд, Взгляд останавливается на куске голубой ткани. Края почернели и свернулись от жара. У неё начинает сосать подложечкой. Какая-то синяя полотняная ткань. Такая же, как у сумки, которую Нет унёс из лагеря после взрыва. «Думаешь, это...» — лицо Айзека мрачнеет. Нервно сглотнув, Эллен берёт палку и раскидывает пепел. И тут замечает ещё один клочок почерневшей ткани. Не толстое полотно сумки, а трикотаж. В основном ткань обгорела, но по центру осталась более-менее целой, и ясно, что первоначально она была белой. Эллен переворачивает лоскут палкой и подцепляет, отряхивая. И когда пепел падает на землю... В центре лоскута становится кое-что видно. На ткани отпечатаны тёмные буквы. И краткая, и часть «Л». «Узнаёшь?» — её голос дрожит. «Да», — тяжело вздыхает Айзек. «Узнаю».